Над головой Каспера медленно раскручивался винт вертолета. Он услышал звук открывающихся пружинных замков, швартовочных тросов, и в следующее мгновение ветер сорвал машину с крыши здания. Он не смотрел наверх. Он смотрел в лицо отца. Они лежали рядом. Максимилиан улыбался. Ему удалось поднять руку. Он погладил Каспера по щеке. Я знаю, что ты хочешь сказать, что это было прекрасно, трогательно, что я пожертвовал собой ради тебя, чтобы искупить хоть что-то из того, во что мы с матерью тебя втравили. Но это так и есть, это, черт возьми, так и есть. Он пытался дышать. Каспер увидел кровь двух цветов на губах отца, темно-красную, струящуюся из разорванных вен, и алую артериальную кровь. Последнее издавало звуки, похожие на тихое кипение, звуки микроскопических пузырьков кислорода, поднимающихся на поверхность жидкости. — Я сильный человек, — прошептал Максимилиан. — Мне ничего не стоит тебя поддержать. Хотя бы один раз. Напоследок. Несмотря на то, что голос был уже лишь слабо шипящим потоком воздуха, в нем слышалась полнота жизни. Знакомая Касперу по тому времени, когда отцу было должно быть лет сорок, тело Максимилиана было словно ниточка во Вселенной, но сознание его не ослабело. Черт возьми! Больше всего мне нравились сцены смерти. Помнишь, Базотто, когда они выходили на сцену и каждый раз умирали? Мы тогда чуть не описались от смеха. Но тут уж нет. Все в последний раз. — Ты уверен, дедушка? Это заговорила девочка. Умирающий внимательно смотрел на нее. — Не слишком ли поздно, — прошептал он, — представлять меня внуком? — «К сожалению, раньше никак не получалось», — ответил Каспер. «Не надо разговаривать», — сказала девочка. «Ты должен думать о том, что умираешь». «Это еще какого черта?» — возмутился Максимилиан. Она наклонилась над ним, положила одну руку ему на грудь, другую — на затылок. «Бастиан!» — позвала она. Темнокожий мальчик встал на колени у головы Максимилиана. Вокруг детей возникла сосредоточенность, которой Каспер никогда прежде у детей не слышал. Да, пожалуй, и у взрослых. Каспер осторожно прижал к себе тело отца. Он почувствовал, как что-то шевелится под его ладонью, словно какой-то зверек. Он сообразил, что это сердце. Пули открыли грудную клетку сзади, все еще бьющееся сердце было обнажено. На самом деле, сказала девочка, не надо ничего бояться. Каспер услышал тишину. Она распространилась во все стороны, из какой-то точки между двумя детьми и растворила все звуки. Пропал ветер, стеклянная комната, тела. Настоящее время, Дания. Последнее, что Каспер увидел, было лицо отца. В следующий момент сознание покинуло Каспера и унеслось обратно в туннель, и все исчезло. Часть восьмая. Глава первая. Его отвезли на авиабазу Верлёсе, в ту ее часть, которая еще осталась в видении военно-воздушных сил. Там, поблизости от блокированного района, изрытого пробуренными отводными каналами и окруженного предупреждающими табличками с надписью «Загрязнение» стояли несколько приземистых бараков, наполовину утонувших в песке. Когда они проезжали через Йонс, труп пошел дождь, и лил, не переставая, все три дня, пока его допрашивали. Ему давали спать по три часа в сутки, о том, что это было именно три часа, Он только догадывался, часов в его распоряжении не было. Ему не давали есть, но приносили кофе и сок. Он пил только воду на всякий случай. Вдруг они подмешают что-нибудь в сок или кофе. Он слушал музыку барабанищего по крыше дождя. Мог ли дождь исполнять кантаты? Баха. Через двое суток он различил шесть струнных квартетов Гайдена. Очень отчетливо. Тех самых, которые Гайд написал после десятилетнего перерыва. Потом шесть квартетов Моцарта, которые стали ответом на квартеты Гайдна. К этому времени Кастер уже начал грезить наяву. Он неожиданно понял, что музыка и дождь звучат, чтобы помочь ему выжить. Чтобы связать фрагменты действительности, которая понемногу начинала распадаться. Допрашивали его три разные смены в каждой из которых было по два человека, мужчина и женщина. Похоже, они проанализировали его отношения с женщинами. Женщины относились к нему тепло и по-матерински. Любая допрашивающая команда играет на противоречии между добрым и злым родителем. У него возникало желание выплакаться на груди у женщин. Дважды он так и поступил, но вопросы не прекращались. «Почему похитили детей?» «Понятия не имею», — отвечал он. «Может быть, они хотели получить выкуп? Может быть, были сексуальные мотивы? Вы что-то говорили о ясновидении». «Это должно быть какое-то недоразумение», — говорил он. «Ясновидение — это суеверие, я не суеверен». «Мои слова записаны у вас на бумаге или на пленке?» «Почему вы вернулись в Данию?» Я вернулся, чтобы умереть в своем гнезде. Мне исполнилось сорок два. Знаете, это как у слонов. Для меня дание кладбище слонов. Почему вы расторгли все контракты? У меня нет больше прежних сил. Где вы прежде встречались с детьми? Никогда их раньше не видел. Девочка говорит, что знакома с вами. Она заблуждается. Вот что значит быть. Любимым, боготворимым и мелькать на страницах газет. Дети и взрослые считают, что знают тебя. Вас я тоже в этом подозревал. Думал, вы хотите быть ближе к славе. Впервые вы были в монастыре в апреле прошлого года. Впервые я был там месяц назад. Меня привезли прямо из аэропорта. Почему они вас забрали? Спросите их. Они — сестры милосердия. Разве это не их работа — врачевать заблудшие души? Через двое суток начались угрозы. «Женщина, — говорили они, — и ребенок. Мы имеем право задержать их на неопределенный срок. В условиях чрезвычайного положения обычное законодательство не действует. Какое это имеет отношение ко мне? Завтра вас отправят в Испанию». Он внутренне рассмеялся. Тихий, лишь ему одному понятный смех. Он уже не чувствовал страха. «У человека нельзя забрать больше, чем у него есть. После этого он свободен». «Каин!» — спрашивала сидящая перед ним женщина. «Что вам говорит это имя? Разве это не из Библии?» «Когда вы встретились с ним в первый раз?» «Посадите меня к себе на колени» предложил Каспер, чтобы я мог собраться с мыслями. Тогда я, может, и вспомню что-нибудь. Его посадили на стул с наклонным сиденьем. Он все время соскальзывал. Ему рассказывали о таких стульях Кого-то из марокканских артистов допрашивали в иностранном легионе «Ваятчо» на Корсике. Говорили, что стул этот хуже побоев. Каспер выдержал несколько часов до середины диссонансного квартета. Моцарт. «Дайте мне другой стул», — заявил он. «Не обязательно Эймс, но он должен быть удобнее, чем этот. Или же я за себя не отвечаю». Они никак не отреагировали. Они не верили, что в его аккумуляторах еще осталась энергия. Тогда он встал и подбросил стул ногой. Стул упал на голову сидящего перед ним человека. В следующее мгновение комната заполнилась людьми. На него надели наручники, черные пластиковые браслеты. Но другой стул ему принесли. — У детей есть какие-нибудь особые способности? — спросили его. — Они производят впечатление талантливых детей, — сказал он. — Они наверняка могут сидеть на горшке и бить в барабан одновременно. они спросить ли их самих? В комнате висело продолговатое зеркало, переливающееся, словно облитое маслом, стекло, прозрачное только с одной стороны, чтобы незаметно для подозреваемых проводить опознание. В данном случае это было бессмысленно. Он слышал малейшее движение за стеклом.